Глава 7. Дорогие телезрители, с вами, как всегда, я, ведущий новостного канала Время правды Лью Колсон, вышел в очередной эфир скандально известный своими репортажами журналист. Обстановка в мире накаляется, и печально известные часы судного дня показывают, что до на начала ядерной войны осталось всего 60 секунд. Сенсационное заявление русского президента о получении сверхспособностей и его призыв к действию направленный ко всей нации, вызвал напряжение в политических кабинетах всех стран. А учитывая уже подтвержденную безвременную гибель большинства главенствующих политиков государств после неудачной попытки прохождения ими порталов, обстановка накалилась до предела. Ведущий перевел дух и глотнул воды из стакана. Заместители правителей, принявшие руководство в свои руки, обвиняют Россию в мировом заговоре, приведшем гибели их начальства. Однако упускает в своих речах то, что обычные люди по всему миру, удачно заполучившие себе коммуникаторы, легко проходят испытания и получают особые способности. И даже я задаю себе вопрос. Дело в вероломстве русских или в немощности политических партий, возносящих на вершины власти старых и больных людей? Большая часть пропавших лидеров либо была чертовски стара и немощна, либо не обладала абсолютно никакой подготовкой будучи вознесенный вверх кучкой провластных людей и с тенью, управляющих этими марионетками. Телеведущий наклонился вперед и обратился к зрителям. «Задумайтесь. Пока наши политики болтают о заговорах и поднимают воздух самолеты с ядерными боеголовками, приближая начало Третьей мировой войны, русские усиливают свое влияние. Из наших источников нам стало известно, что страны, лояльные режиму бывших советов, «Уже получили первые партии коммуникаторов, а тем временем мы, раньше бывшие гегемонами, становимся отстающими». Лью Колсон встал, вышел из-за стола, камера отъехала, взяв его фокус, и он продолжил. «Не знаю, как вы, дорогие зрители, но я не собираюсь оставаться на свалке истории». Он засунул руку под пиджак и достал из подмышечной кобуры Desert Eagle с патронами калибра 12,7 мм надел тактический бронежилет, принесенный помощником, и, закатав рукава, обнажил коммуникатор на запястье. «Выходите на пикеты, требуйте от правительства переговоров с русскими и возьмите будущее в свои руки. Сделайте Америку снова великой! Увидимся в этой же аудитории позже, друзья!» Он открыл голографическое меню коммуникатора, подтвердил открытие портала и на глазах у изумленных зрителей провалился в появившуюся под ним зеркальную поверхность. Рейтинги телеканала, запустившего в прямом эфире эту передачу и так регулярно бьющие в последние недели свои рекорды, немедленно взлетели, показав безумную цифру в 30 миллионов человек, следящих за происходящим. После выхода из локации я снова проверил квартиру на наличие следящих устройств и, не заметив ничего подозрительного, слегка успокоился. Даже наклеенная полоска бумаги на входную дверь была на месте, вселяя робкую надежду, что в квартире никто не появлялся во время моего пусть и кратковременного, но отсутствия. Вспомнив о своем плане развития, добавил единицу характеристики в ловкость, доведя ее до 20, и запланировал ночью добавить еще одну единицу навыков термокинез, доводя его уже до пятого уровня. Потом закину еще единичку, полученную из убийства босса, и получу шестой уровень. А к завтрашнему обеду, когда уже откатится штатный портал, можно будет, наконец, сходить в него. Хотя, опять же, непонятно, зачем мне вообще его использовать? Дополнительные характеристики там не выдаются, а вот если его сохранить, то можно будет активировать даже без помощи коммуникатора, оставив как резервное средство спасения, могущее понадобится в случае проблем. Решено. В обычные порталы теперь ходить не буду. Оставлен на случай экстренной эвакуации. Вспомнив про ключи, достал их и осмотрел, задержав внимание на бирке с адресом, оставленным, видимо, для того, чтобы я не забыл его. Прошелся по квартире, посмотрел на свои вещи и набрал необходимый минимум, забив до отказа инвентарь и дополнительно собрав небольшой чемодан. С 10 миллионами на карте, полученными за одно прохождение, тащить за собой старые вещи было бессмысленно и проще было устроить небольшой шопинг в новой квартире, заодно обновив все необходимое. Да и, в принципе, я и раньше не был особым барахольщиком, а к игровой приставке, уже изрядно покрывшейся пылью за последние недели, не было желания даже прикасаться. Развивать компьютерного персонажа в онлайн-играх, тратя на это десятки часов, когда можно самому становиться сильнее, но все-таки ее я с собой взял. Скорее даже просто из ностальгии, а не из-за планов играть дальше. Позвонил владельцу квартиры, поставил перед фактом, что съезжаю. На его вопли о том, где он теперь так быстро найдет арендатора, только поморщился и напомнил, что помимо того, что у меня еще две недели аренды оплачены, так и залог в месячную стоимость находится у него. Так что пусть приезжает, принимает квартиру, возвращает залог и спокойно ищет целых 14 дней новых жильцов. Вызвал такси и, закинув в чемодан, поехал к центру, где находился жилой комплекс, адрес которого я получил. Роскошные клубные особняки на Ильинке, которые я несколько раз видел, прогуливаясь в районе Гума, вряд ли можно было бы так просто снять для проживания. Ради интереса вбил адрес в приложение по продаже недвижимости и удивленно присвистнул, вызвав короткий взгляд водителя в свою сторону. Самые маленькие апартаменты в 40 квадратных метров начинались от 200 миллионов рублей а приобрести целый особняк в свою собственность можно было уже за 3 миллиарда. Я, конечно, понимаю, что основную стоимость недвижимости составляла то, что до Кремля было всего 300 метров. Но цены, конечно, все равно были заоблачные. Моя обычная месячная зарплата до начала всех событий, составляющая 250 тысяч, позволяла мне снимать только средней паршивости жилье ближе к третьему транспортному кольцу. А тут такой резкий скачок уровня жизни, Видимо, так и покупает расположение, предоставляя дорогое жилье, высокий доход и поддерживая на этом крючке рыбу, уже не желающую соскальзывать. Вспомнил Аню, которая заявляла о том, что я нищеброд, и мстительно улыбнулся, представив, что она заявила сейчас. И тут же одернул себя, заметив, что она как-то слишком часто появляется в моей голове. Доехав до места, вытащил чемодан, и через проходную, где мне пришлось предъявить пропуск бдительным сотрудникам охранного агентства, представленном в виде спортивных парней, зашел внутрь комплекса. Белые стены трехэтажных зданий, большое количество зелени в каменных вазонах различной формы и идеальная чистота, царившая на вымощенных брусчаткой улочках. Сверившись с адресом на бирке, увидел нужную цифру на фасаде здания и, подойдя к двери, приложил магнитный ключ, открыв ее. Белый мрамор с золотыми прожилками — картины на стенах и даже пуфики со столами в просторных подъездах, больше похожих на музейные экспонаты. Увидел лифт, но особо уже не удивился. За такие деньги можно было и в двухэтажном здании его поставить. Как говорится, за ваши деньги любой каприз. По лестнице поднялся на один пролет выше и, увидев нужную квартиру, открыл вход. Ну, что я могу сказать? Интерьер, конечно, поражал воображение еще с первых минут, добивая внутренней отделкой. Преобладающее внутреннее наполнение металлом, стеклом и мрамором создавало ощущение золотой клетки, из которой и самому не хотелось выходить. Довольно тонкий и умный ход для политиков. Сразу предложить такие условия, чтобы не было смысла их менять для второй стороны, подаваясь на провокации. Для государства такой шаг практически ничего не стоит. В рамках бюджета страны это вообще не деньги. А вот для конкретного человека огромная мотивация придерживаться достигнутых договоренностей для сохранения уровня жизни. Раздавшийся вызов в коммуникаторе прервал мои размышления, и я ответил звонящему. Слушай, товарищ Томилин». Поздоровался я с майором. «Снова добрый день, Максим. Мне доложили, что вы уже заехали в апартаменты. Все хорошо, устраивает? Довольно неплохо. Я бы даже сказал «хорошо». Я вас понял. Смотрите, завтра у нас с вами занятия по стрелковой подготовке. Поэтому часам к восьми утра я за вами подъеду. Устраивает? Да, вполне. Единственное, что у меня свои планы на послеобеденное время. Так что часов до трех я свободен. Вот и отлично. Если вам что-нибудь понадобится, то мой номер вы знаете. Хорошего вечера! Попрощался оперуполномоченный. Я посмотрел на время и увидев, что во Владивостоке уже ночь, придумал звонить родственникам, решив сделать это уже завтра, а сегодняшний вечер потратить на благоустройство новое место жизни и прогулку. Распаковал вещи, достав их из инвентаря и чемодана, часть хранимой еды выгрузил в стоящий холодильник, поставив заодно вариться макароны. Дешевый полуфабрикат в квартире за 200 миллионов. Ухмыльнулся я своим мыслям. Еще контрастней со стороны смотрелось бы употребление дешевой лапши быстрого приготовления. Но уж до такого опускаться я не стал. Найдя на кухне, оборудованной по последнему слову техники, сковородку, достал свежее мясо из инвентаря и быстро обжарил его со специями, как раз успев по готовности сделать все одновременно. Включил большую телевизионную панель, занимающую часть стены в гостиной, и седой в руках завалился на диван. Очередное клонированное кино про суперагента, шедшее по развлекательному каналу, не вызвало ничего, кроме скуки. Когда ты в любой момент можешь устроить себе настоящее приключение, правда, с нелизорной вероятностью гибели, поглощение такого низкопробного контента теряет всякий смысл. Если, просматривая фильмы раньше, невольно на подсознательном уровне, я словно становился участником процесса, получая огромное количество ярких эмоций, то теперь моя жизнь в реальности приносила в разы больше событий, каждое из которых в отдельности могло стать основой остросюжетного боевика. Щелкая приключателем, я наткнулся на информационный канал и оставил его, решив ознакомиться, чем вообще сейчас живет страна и насколько на ней отразился феномен коммуникаторов. Формат таких передач заключался в непрерывном повторении главных новостей дня с периодическим обновлением появляющихся новых тем требующих освещения. Так и здесь. Очередное громкое событие, вызванное попаданием в портал прямо в прямом эфире известного американского ведущего, заполнило все новостные ленты ведущих агентств, начавших обсуждать этот поступок. А сейчас в прямом эфире приглашенный эксперт выскажется о поступке телеведущего, опрометчиво призвавшего американскую аудиторию выходить на пикеты против своего правительства. Добрый день, Борис обратилась молодая телеведущая к сидящему рядом мужчине. «Что вы думаете об этой ситуации?» «Здравствуйте, Екатерина. Добрый день, дорогие зрители. По поводу этой ситуации можно сказать только одно. Отряд полиции уже дежурит в студии в готовности арестовать журналиста, как только он вернется из портала. Насколько я знаю, его уже обвинили в государственной измене и работе на русскую разведку. Но это же абсурдно!» Он же известный антироссийский публицист. Совершенно верно. И это только показывает то, насколько сильное влияние он имеет на широкие массы. После просочившейся информации о готовящемся аресте, тысячи людей вышли из своих домов и сейчас осаждают здание телекомпании, скандируя лозунги и требуя переговоров с нашей страной. В том числе среди этой толпы замечено много людей с оружием. И самое главное, там, не скрываясь, присутствуют американские суперы как их уже прозвали в прессе, получившие коммуникаторы из первой украденной партии. И если вы взглянете на это видео, то заметите, что они специально на камеру используют свои способности, привлекая внимание американского общества к проблеме. Разве они не подвергают опасности присутствующих там людей? Екатерина, это же Америка. Вторая поправка к Конституции страны гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия, а последние служения Конгресса Приравняли коммуникаторы и даруемые ими способности к оружию. Так что, с точки зрения закона, там нет никаких нарушений. Отец который раз был прав. В мире творится полная чертовщина. Я выключил телевизор и зашел в интернет, наивно предполагая, что там будет что-то другое, но сеть также была переполнена информацией о творящемся скандале. Но мое внимание привлек не он, а рекламный блог, обещающий помощь и обучение в правильном прохождении портала. Открыв объявление, я видел довольно известного блогера-миллионника, предлагающего купить у него курс, гарантирующего стопроцентное выживание после первичной активации. Ради интереса ткнул на описание и удивился стоимости. За 30 тысяч он обещал научить правилам поведения, которые помогут в прохождении, а если вдруг не удастся, то обещал вернуть деньги. Но возмутило меня не это, а то, что по данным портала куплено было уже 60 тысяч курсов. Кто эти альтернативно одаренные люди и зачем они это делают? Очевидно ведь, что если кому-то не удастся выжить, то и деньги затребовать обратно он не может. Ужаснувшись интеллектуальному уровню сограждан, я закрыл браузер и решил прогуляться по вечерним улицам Москвы, проветрив мысли и голову проверил температуру на улице, накинул куртку с капюшоном и вышел из комплекса, оказавший среди прогуливающейся по вечерним улицам молодежи. В голове не было особого плана действий, но миллионы на карточке требовали, чтобы я начал срочно их тратить, и остановив проезжающее такси, я поехал на Патриаршие пруды. Место, раньше считавшееся интеллигентным, куда приходили коренные горожане и приезжие гости столицы для степенного отдыха, и кормление живущих там птиц. В последние два десятилетия стало именем нарицательным. Патрики, как их стали называть сокращенно, притягивали как людей с деньгами, так и отчаянно под них маскирующихся приезжих, берущих дорогой одежду в прокат, щедро приправляя все это дело охочими до денег молоденькими девушками. Дорогие машины, золотая молодежь и тысячи людей развлекались там, начиная с вечера пятницы и до конца выходных дней привлекая пристальное внимание прессы. Там можно было легко встретить как восходящих звезд шоу-бизнеса, если повезет познакомиться с ними, так и уже известных метров, приехавших в дорогие клубы в желании развеяться. Раньше я не часто бывал в этом месте, игнорируя ночную жизнь города и стремясь сначала достичь чего-то в жизни, но легкие деньги, оказавшиеся на счету, скружили голову, пробудив интерес к этой стране жизни. Приехав на место, расплатился с таксистом, И сразу же зашел в ближайший бар, взял виски и залпом, опрокинув стакан, отправился дальше. Все происходящее со мной в последнее время сильно давило на разум. Я чувствовал потребность выплеснуть все это. Хоть я и не подавал виду, но предательство человека, который мне нравился, сильно подкосило меня. А то, что я не завел здесь друзей, не дало мне возможности рассказать об этом кому-либо. Так я и держал все в себе, варясь в котле эмоций. И поэтому решение напиться и натворить глупостей было принято мною единогласно в моем же лице. Коктейль за коктейлем во встречающихся по пути барах заливались в мое горло. На повышенное практически в два раза телосложение делало задачи гораздо сложнее. Однако сложнее не значит невыполнимие, И уже после очередного стакана я смутно осознавал, что делаю, продолжая механически пить дальше. Пришел в себя я в каком-то переулке где меня, прижав к стене, обыскивали бородатые парни, одетые зимой в кожаные куртки. Но выработанное еще в первые дни правила на автомате убирать все вещи в инвентарь не дало им возможности найти хоть что-нибудь. Обозленное дитя гор, гортан выкрикнув оскорбление, разозленное отсутствием наличных у меня с собой, занесло кулак в попытке ударить. Организм, увидевший опасность, получил адреналиновую бурю, прокатившуюся по венам и взбодрившую меня. Я, отклонив лицо от удара, мягко схватил кулак, двигающийся для меня как в замедленном режиме, и дернул его вниз, заставив неудавшегося грабителя провалиться и удариться лбом о стену, от которой я уже отошел. «Эй, ребята, что происходит? Вам-то что от меня надо?» Спросил я у стоящих напротив кавказцев. Э, брат, ты нас обидел. Вон Рамиля зачем ты ударил. Хотя он тебе помочь хотел. Деньги давай, которые ты нам должен». И целом останешься. Какие еще деньги? Ты мне на ногу в баре наступил. Ботинки дорогие испортились. Компенсировать надо. На неплохом русском вклинился в беседу стоящий чуть правее парень. Я глянул на его ноги, и парни, словно дожидаясь, пока я отвлекусь, толпой бросились в драку. Ладно, сами же напросились. Я ведь просто хотел напиться. В голове слегка шумело от выпитого. Но я вполне себя контролировал осознавая, что это не монстры, использовать на них навыки точно нельзя. Поэтому шагнул чуть вперед и в бок от совершенного бросок в ноги бородача. Сопроводил его пинком, помогая также встретиться со стеной, как и его незадачливому другу, сейчас держащемуся за разбитый нос. Оставшиеся двое любителей легкой наживы бросились на меня в попытке схватить за одежду, но в моем восприятии я успевал реагировать на все их движения, с легкостью уходя в сторону, И ударил каждого раскрытой ладонью по лицу, немного опасаясь калечить. Все-таки здесь все в камерах, и незаметно избавиться от трупов в центре Москвы, даже с учетом новых возможностей, не так просто. Вылетевшие зубы и сломные челюсти показали мне, что я все-таки перестарался с ударом. Высокая скорость, с которой двигалась рука, превратила обычную пощечину в мощный нокаутирующий удар, сразу вырубивший обоих нападавших. Раздавшийся вой полицейских сирен заставил двоих еще остававшихся на ногах парней подхватиться и броситься прочь из переулка, оставив меня с двумя валяющимися в отключке нападавшими. «Стоять! Не двигаться! Руки вверх! Да чтоб тебя! Опять!» — протянул я, смотря на целящегося в меня из пистолета полицейского.